Глава тринадцатая Возле кабинета императора толпилось много народу. Сейчас перед праздниками все хотели встречи с Аусенгом. Впрочем, как и со мной. Мои рыцари окружили меня, когда мы вошли в зал, и прокладывали мне путь чуть ли не с боем. Все эти люди были гостями во дворце, и каждый из них хотел со мной аудиенции. Я не знала, есть ли смысл назначать какие-то встречи, мы с принцем пока ничего не решили. «И поэтому я просто прошла мимо, не слушая выкриков из толпы. В кабинет императора моих рыцарей уже никто не пропустил. а Аусенг терпеть не мог, когда я на его территории появляюсь с личной охраной. Он еще в детстве обозначил свою позицию, и Ириасе приходилось подчиняться. Вот и сейчас, когда мои рыцари остались за дверями, я почувствовала себя немного не в своей тарелке». «Ваше Величество!» Личный секретарь тут же подскочил и низко мне поклонился. «Его Величество ждет вас!» «Принц уже на месте?» Спросила я, подходя к двери. «Хоть я и пришла за пятнадцать минут до встречи, но поинтересоваться надо было, чтобы исключить неловкие ситуации». «Нет, Его Величество еще не подошли!» ответил секретарь моего мужа. Он открыл мне дверь, и я вошла. В этом кабинете обычно Аусенка проводил встречи с самыми близкими советниками, ну или вел подобные переговоры с представителями других стран. «Ириаса!» Муж сидел в кресле и, заметив меня, сразу поднялся. «Доброе утро, Ваше Величество!» — сделала я реверанс. В кабинете был еще личный советник мужа, граф орегат он поприветствовал меня. а Аусенг помог мне сесть, отодвинув кресло рядом с советником, а сам сел во главе стола. «Мы знаем, о чем будет говорить принц. На всякий случай решила уточнить я повестку дня. Мало ли, вдруг они успели выяснить за ночь, просто мне еще никто не сообщил. Такое уже бывало». «Нет, я знаю столько же, сколько и ты», — ответила Аусенг и хмуро посмотрел на советника. «Мои люди в замешательстве, они не знают, какие поправки хочет нести принц», — ответил граф. «Это плохо», — недовольно выдохнул император. «За что я им плачу? Надо менять агентов». Я не вмешивалась. Внешняя политика всегда была на Аусенге. «А жаль, может, лучше была бы осведомлена в том, что творится за рубежом» он сколько секретов выяснила та же комната с артефактами клятвеете на крови ряса была слишком набожной и поэтому даже мысли не допускала что все не так просто как кажется в чем то умная и даже мудрая как сказала у а в чем то наивная и глупая сейчас я понимаю что он имел в виду потому что сам все эти годы многих вещей своей жене не договаривал потому что не доверял принц вошел строго по времени мы все поднялись и поприветствовали его как равного «Я же поражалась, насколько он похож с настоящим принцем, даже походкой всякие мелкие жесты. Кто-то серьезно готовился к этой операции. Актер просто великолепен!» Принц пришел один, без охраны и каких-то сопровождающих, и, поприветствовав всех, почему-то уставился на меня с удивлением. «Ваше Величество, вы уверены, что хотите провести переговоры в присутствии третьих ушей?» Вдруг сказал он и перевел взгляд на императора. «Ваше Высочество, этот кабинет полностью защищен от прослушки замки на крови», — начал граф. и «Еще вчера резко прервал он советника, чем вызвал всеобщее недоумение. И я не видел на ауре клятве верности, а сегодня вижу». Он перевел свой пронзительный взгляд на меня, а я почувствовала, как мое сердце упало куда-то в желудок, а ноги от страха стали ватными. «Объяснитесь, принц!» — рыкнул недовольно Аусенг. «Императрица!» — сказал принц смотря на меня. — На ауре стоит клеймо после клятвы верности, и я вижу, что это оттиск не вашей ауры. — Ложь! — жестко ответила Ао Сенг, и зло уставился на принца. — Не верите мне, проверьте через артефакт правды, и по моим данным он у вас имеется. — отчеканил он раздраженно. И, повернувшись лицом к моему мужу, добавил. — Говорить о делах при третьих лицах я отказываюсь. Разберитесь с этой проблемой, потом продолжим. Принц развернулся и покинул кабинет, в котором настала гробовая тишина. Что говорить, я не знала. Смотреть в глаза своему мужу я не могла. Артефакт правды и правды имелся, я же сама видела сокровищницу. Поэтому Аусенгу ничего не стоит его применить. Да даже если бы его и не было, то можно и преподобного было позвать, и с помощью Светлого все узнать. Так что отпираться точно не вариант. Да... Теперь я остро пожалела о том, что мои рыцари далеко. Черт, все очень плохо. Советник, оставьте нас наедине и скажите, чтобы нас никто не беспокоил. Тихо сказал мой муж. Хорошо. Граф быстро поклонился и, выйдя из кабинета, закрыл за собой дверь. А я так и стояла, не жива, ни мертва, чувствую, что еще немного и потеряю сознание от страха и ужаса. Почему-то перед глазами был и шафот, и собственная голова, катящаяся по доскам, с ненавистью взирающая на злорадно улыбающуюся Лориану. А Усенг стоял напротив меня и молча пытался поймать мой взгляд минут пять примерно. Наверное, поняв всю тщетность данного действа сдался, и, отойдя к своему креслу, отодвинул его и сел, а затем спросил. «Ириаса, что происходит?» Я опустила голову вниз. «Как рассказать? Что можно рассказать? Я не представляла, как буду оправдываться». «Если рассказать всю правду, то это только усугубит мое положение. Врать бессмысленно». «Ты хоть что-то можешь мне сказать? Кому и, главное, зачем ты дала клятву верности?» продолжила Лао Сенг задавать мне логичные вопросы. А я продолжила молча стоять и смотреть в пол, как нашкодивший ребенок. «Я тебя не понимаю», — выдохнул мой муж. «Ты не можешь мне рассказать, потому что дала клятву о неразглашении!» Я опять промолчала, не зная, как реагировать. «Тебе кто-то угрожал?» — вдруг спросила Аусенг. «Я просто не верю, что ты могла бы меня предать, я не могу в это поверить». Краем глаза я заметила, как он положил локти на стол и руками начал тереть лицо и глаза. Но я продолжила молчать, не понимая, при тут предательство. И можно ли толковать мой поступок со стороны как предательство? Ведь против своего мужа я ничего не замышляла, и против страны, в которой родилась Ириаса, тем более. Вообще-то я пыталась спасти свою жизнь и жизнь своих приближенных. Император какое-то время ждал от меня ответа, а затем с силой ударил по столу, от чего я подпрыгнула на месте от неожиданности. «Это все из-за лоры? Это месть мне?» – заорала он на весь кабинет, а я посмотрела ему в глаза и, покачав головой, произнесла. «Я не собиралась тебе мстить, и я не предавала тебя». Он поднялся и спросил в ответ с мольбой во взгляде. «Тогда кто? Кому ты поклялась верности? Кто этот человек? И главное, зачем?» Я отвернулась. «Говорить про принца нельзя, про лже-принца. А вот про него сказать я могу? Может, это мне поможет? Хотя бы переставить акценты, отвлечет». Я повернула голову и посмотрела мужу в глаза. «Я одно могу сказать». Тот человек, что был в твоем кабинете, не настоящий принц. Это я знаю на сто процентов. О том, кто он, я не имею ни малейшего понятия. И ты можешь это выяснить с помощью того же артефакта, о котором он сам говорил. артефакт правды. Давай его вернем и спросим. Аосенг переменился в лице. «Ты давно это знаешь?» – спросил он. Я выдохнула. Узнала, когда он появился на приеме. «Почему сразу не сказала?» Аусенг чуть наклонил голову, смотря на меня потрясенно. «Не могла», — коротко ответила я. «А сейчас можешь?» Я, пожала плечами не зная что ответить. Может быть, и сейчас я не могу. Но мы с принцем об этом не говорили, моя кровь не вскипела, а значит, все в порядке. Может, и о настоящем принце стоило бы рассказать, хотя бы часть правды. Вот только что я скажу по поводу клятвы верности. «Тогда мне придется рассказывать и остальную правду, а это уже очень опасно для жизни». а Аусенку перся ладонями в столешницу и опустил голову вниз. В кабинете опять наступила тишина, и мне она показалась какой-то зловещей. Мой муж явно решал мою судьбу. «Мне надо подумать», – тихо сказал он, подняв голову и посмотрев на меня. «Вернись в свои покои, нам надо встретить гостей, сегодня приемный день». Я представлю к тебе своих рыцарей. Без них никуда не ходи». «А мои рыцари как же?» Хриплым голосом спросила я, понимаю что муж приставил ко мне конвой. «Скажем всем, что это дополнительная охрана». Его губы изогнулись в кривую смешки. «Я забочусь о своей жене из-за большого наплыва гостей. Позови секретаря». Я подошла к двери, открыв ее, кивнула секретарю. Подхватившись с места, тот спустя несколько мгновений уже был в кабинете с ручкой в руках и блокнотом, готовый записывать каждое слово своего императора. «Вызови двух рыцарей для дополнительной охраны императрицы из спецотдела». «Будет сделано!» — ответил секретарь и с поклоном вышел, закрыв за собой дверь. Однако я заметила, как удивленно вытянулось его лицо, когда мой муж произнес слово «спецотдел». Все знали, что в спецотделе служат профессионалы, лучшие из лучших которым подобные миссии поручают не просто так. Эти люди не для охраны, их задача присматривать». «Я надеюсь на твое благоразумие, Риаса». Он накатил меня холодным взглядом. Я неосознанно поежилась. «И очень надеюсь на то, что ты все же объяснишь, зачем совершила такой поступок. Хотя бы намекнешь?» Я отвела взгляд в сторону, а мой муж обошел стол и подошел ко мне почти впритык. «Скажи, что бы ты сама сделала на моем месте?» Тихо спросил он. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Аусенг был выше меня больше, чем на целую голову. Попыталась разобраться бы в причине. Очень тихо ответила я. Аусенг вдруг протянул ко мне руку, я с удивлением перевела на нее взгляд. «Дай мне руку», — сказал он. Я протянула свою руку, а он резко схватил меня и, притянув к себе, крепко обнял. Я застыла, не веря в происходящее когда они в последний раз обнимались, когда Ириаса чувствовала его объятие. Это было года четыре назад, в первую брачную ночь, не самую удачную в их жизни. «Ириаса!» – прошептала Аусенг прямо мне в волосы, продолжая сжимать в объятиях. «Ты разрываешь мне сердце своим молчанием. Расскажи, что происходит. Клянусь, делаю все возможное, чтобы защитить тебя». А я подумала, что настоящая Ириаса, наверное, хотела бы услышать эти слова. Правда, где она теперь? Он ее уже убил. В дверь постучали, и император меня отпустил, вернувшись на свое место. Рыцари вошли через пару минут, а мой муж отчеканил. «Глаз моей жены не спускать, везде сопровождать. В случае любых непредвиденных ситуаций сообщать мне лично. Исполнять!» Мужчины с удивлением переглянулись между собою но, прижав кулаки к груди, громко ответили. «Есть исполнять!» Император перевел на меня уставший взгляд. «Сегодня отмени вся встреча до и после приема», — приказал он. «Вечером поговорим». «Хорошо». Выдохнула я и, сделав реверанс, пошла к выходу, чувствуя, как подгибаются мои колени. Когда я вышла, рыцари вышли следом, чем сильно удивили мою охрану. А я коротко пояснила капитану Грову. «Император дал мне дополнительную охрану. Рыцари везде будут следовать за мной». «Понял». Кивнул капитан, и я увидела, как в его взгляде промелькнула тревога. Уж он знал, что происходящее выбивается из нормы, и прекрасно понял, что за людей ко мне приставил император. На принца я даже смотреть не стала. Все придворные жадно ловили наши разговоры, и я не стала больше стоять на всеобщем обозрении и быстро пошла в свои покои. Трактовать то, что они увидели, можно по-разному. Одно могу сказать. Сплетни сейчас поползут одна нас страшнее другой. Я мысленно отмахнулась от этих странных мыслей, Это все наследие памяти Ириасы. Она старалась всегда просчитывать в голове несколько вариантов развития событий и знала, что сплетни могут сыграть как хорошую, так и плохую роль, смотря как и в какую сторону их пустить. Жаль, сейчас в моей голове было пусто, и мне было очень сложно думать, как поступить дальше. Все из-за паники, охватившей все мое нутро. Надо советоваться с принцем и уже плясать от того, что скажет он. Ну и добраться до своих покоев, только там и без свидетелей я смогу поговорить с капитаном Грувом и Алексом. Рыцари остались стоять за внешней дверью в мои покои, а мои телохранители вошли за мною, как я и рассчитывала. В моих покоях была только графиня Анна, остальные фрейлины разошлись по своим делам. Увидев рыцарей, представленных императором, она сразу же заподозрила неладное, и взгляд у графини стал не менее тревожным, чем у капитана. «Но сначала я хотела бы поговорить с принцем». Повернувшись, жестом показала Алексу на свой кабинет. А чтобы Анна ничего не сказала, подняла палец вверх. Она сразу же закрыла рот, поняв, что говорить пока не стоит. Когда закрывала дверь в кабинете, поймала неодобрительный взгляд капитана Грува. Я села в свое кресло, дожидаясь, когда сядет принц, и долго, расправляя складки на платье, пыталась успокоить собственное сердце. Что случилось? Спросил принц, не выдержав долгой тишины. Тот мужчина, что прячется под твоей личиной, рассказал моему мужу, что на мне клятва верности. Сказать, что принц был потрясен моей новостью, значит не сказать ничего. Кто из магов может видеть ауру? Спросила я. Принц нахмурился и, опустив голову, посмотрел на свои руки. Только один маг во всей империи. Тихо ответил он. Но я был уверен, что он давно погиб. И кто же это? «Мой родной дядя, брат-близнец моего отца». «Получается, этот твой дядя замешан в твоем исчезновении?» «Я не знаю», — выдохнул принц, все еще продолжая находиться в шоке. «Но по всем признакам так и есть». Затем перевел на меня свой взгляд и спросил, как отреагировал Аусенг. «Он приставил ко мне охрану, и еще я рассказал ему о том, что принц под личиной». «А обо мне?» — нахмурился Алекс а тебе пока ничего не стало говорить. Все случилось слишком быстро. Мне надо было с тобой посоветоваться. Мы договорились с Саусенгом вечером поговорить, и я не знаю, что делать дальше. Фактически я совершила измену. Я внимательно посмотрела принцу в глаза. Вполне возможно, мой муж меня арестует. Все зависит от его настроя. Если он и так хотел от меня избавиться, для него это подарок судьбы. Я горько усмехнулась. «Мы можем сбежать прямо сейчас, у меня уже все подготовлено», — ответил принц. «Серьезно?» — пораженно спросила я. «Да», — с готовностью кивнул он. «Я могу открыть портал только недалеко, примерно за ворота дворца, и нам придется очень быстро бежать». «И бросить всех», — выдохнула я, сжав кулаки от бессилия. «Подставить близких и друзей Ириаса я не могла». Не думаю, что император что-то сделает твоим людям. Если ты не будешь им ничего говорить, то они и рассказать ничего не смогут. А позже можно будет с ними связаться через нашу шпионскую сеть. И если они будут готовы принести мне клятву верности, я приму всех, кто тебе дорог. Я с удивлением посмотрела на принца. Почему ты мне помогаешь? Ты спасла меня от не самой приятной участи. Весело улыбнулся принц, вновь став похожим на хитрого лиса. Пытаюсь отдать долг. Ты прямо сейчас можешь открыть портал из моего кабинета? Все еще не верю в такой простой способ побега, произнесла я. Да, кивнул принц. Ну что, решайся, чем быстрее мы уйдем, тем лучше. Графиня и капитан будут волноваться, могут поднять панику, покачала я головой. Я должна хотя бы сказать им, чтобы они меня не беспокоили час. Тоже верно. Я встала и на негнущихся ногах пошла разговаривать с графиней и капитаном. Они оба стояли возле кабинета и ждали, что я им все объясню. Я посмотрела каждому из них в глаза и громко сказала. «Оставьте меня, я хочу отдохнуть. У меня был очень тяжелый разговор с императором». «Насколько оставить?» – осторожно спросила графиня. Она всегда была очень смышленая и сразу поняла, что происходит что-то из ряда вон выходящее. «Не беспокойте меня до обеда», – ответила я. «Хорошо». Скрипя зубами, произнес капитан Груф, а я добавила одними губами. Я позже все поясню. Они ушли за двери, а я побежала к себе в комнату, переодеваться в дорожный костюм. На то, чтобы собрать с собой одежду, времени уже не хватало. я вернулась в кабинет, открыла сейф и выгребла из него все свои драгоценности и золото. «Время, Иса!» Сказал мне принц и, забрав у меня сумку с деньгами и драгоценностями, повесил себе на плечо, а меня крепко взял за руку. «Насчет три шагай вперед», — сказал он мне и начал пальцами в воздухе что-то чертить. Я, если честно, думала, что он вслух какое-то заклинание скажет, но принц молчал и напряженно что-то рисовал. Постепенно я начала замечать поблескивающие символы, которые он чертил. А когда Алекс закончил, символы засветились, расширились вверх и в стороны, разрывая перед нами дыру, в которой все было размыто так, словно фильтр специальный наложили. «Три!» Громко сказал принц, и мы шагнули в эту дыру. Ощущение было странное. Сердце участилось, и возникло давление, как будто мы под водой. Но все очень быстро закончилось, и мы оказались в небольшой комнате, в которой нас ждал незнакомец. Господин, госпожа. Тут же вскочил он с кресла, в котором до этого сидел, и поклонился. Ты все подготовил? Спросил у него принц, не обращая внимания на то, что мужчина обратился не по титулу. «Да, провиант, одежда лошади», – отчитался мужчина, и я с удивлением заметила, как блеснули его глаза. «Маг?» Но задавать вопросы было некогда. «Отлично, веди», – отдал принц короткий приказ. И мужчина вывел нас в коридор с простой отделкой без изысков. Затем мы спустились по деревянной лестнице вниз в пустой холл и дальше на улицу. Я оглянулась и поняла, что здание было простым, бревенчатым. Сам дом окружен высоким забором. Все выглядело просто, дешево, но добротно. И кроме мужчины никого внутри и снаружи, похоже, не было. Я хотела уже взобраться на мере настоящего у крыльца, пожалев о том, что не могу забрать Августа с собой. Но принц меня остановил. «Одну минуту, Иса», — сказал он, и, сняв со своей руки браслет, который поддерживал его иллюзию, надел его на меня. И вновь вывел символы в воздухе, которые засветились и вспыхнули перед моими глазами, обдав меня искрами. Я автоматически зажмурилась. А когда открыла глаза, принц смотрел на меня потрясенно, будто увидел в первый раз. «Что-то не так?» — с тревогой спросила я его. Но он тут же тряхнул головой, как мокрый пес. Иллюзия с него слетела. «Все нормально потом. На тебе иллюзия. Имя, если спросят, госпожа Антуанетта Грис. Я твой муж, господин Жирон Грис. Мы горожане. Поехали в Аркас навестить болеющую тетушку. Очень торопимся. Это наш знакомый». — Алекс указал на мужчину. — Дарон Киллс, он приехал за нами, чтобы сообщить о болезни тетке. — Поняла. — кивнула я, беря из рук принца свои новые документы и убирая в сумку. — Накиньте этот плащ, ваш слишком дорогой и приметный. К нам подошел Дарон и передал более дешевую вещь темного цвета. А я даже не подумала про свой. Он вроде темно-коричневый, но сама ткань и отделка из золотых ниток. Принц помог мне переодеть плащ, а мой брал в поклажу. Мы все взобрались на лошадей и отправились к выезду из города. «Здесь редко патрули ходят, но мало ли», — шепнула нам мужчина по дороге. «Оказалось, что мы уже почти на краю города, где живут более простые горожане, и дом Дарона ничем почти не отличается от остальных. Мы ехали быстро, и я даже не сразу поняла, что город мы покинули через Восточный тракт. Дальше мы поехали уже намного быстрее. Дарон все это время скакал вместе с нами». Мы ехали до обеда и остановились в какой-то таверне, но обедать не стали. Справили нужду и отправились дальше. И опять до самого вечера гнали лошадей, как бешеные. Когда уже стемнело, остановились на ночлег в таверне. Комнату принц брал одну на двоих, ведь по документам мы супруги. А Дарон себе взял отдельную. Ночевать принц ушел к Дарону, но перед этим мы хорошо поужинали прямо в комнате все вместе. Я не знала, что можно говорить при Дароне, а что нет, поэтому по большей степени молчала. «Никому не открывай, кроме меня, даже слугам», строго наказал мне принц перед уходом. А я сразу закрылась на засов и пошла спать. Раздевшись до нижней рубашки, умылась прохладной водой, даже зубы почистила. В комнате был тазик с водой, и Дарон передал мне туалетные принадлежности перед уходом. Забралась в постель и сразу же отключилась, настолько сильно устала за весь день. На следующий день мы быстро позавтракали, поменяли лошадей и отправились дальше. И опять была бешеная скачка, лишь с небольшой остановкой для того, чтобы сходить в кустике. Тавер нам не попадалось. И чуть-чуть перекусить сухомятку. До вечера вновь скачка, но уже не такая быстрая. Алекс сказал, что мы будем ночевать в лесу, и лошадей поменять будет негде, поэтому сильно загонять их больше нельзя.